Южноафриканская Республика. Йоханнесбург. Международный аэропорт имени Яна Смеца. 10 июня 2009 года. Уважаемые дамы и господа, через 10 минут наш самолет совершит посадку в аэропорту Янсметс, крупнейшем международном аэропорту ЮАР. Экипаж самолета желает вам приятного пребывания в Южноафриканской Республике. Крыша у меня откровенно ехала. Перелет из Вашингтона в Южную Африку отнял у меня все силы и занял 23 часа. Это если считать время на стыковку в Лондоне. Я летел рейсом авиакомпании British Airways, потому что у нее исторически были самые лучшие рейсы в страны британского содружества. Дополнительно силы отнимало то, что сейчас меры безопасности совсем не такие, как несколько лет назад избежать личного досмотра с разузнаванием, а возможно и с раздеванием, мне помогло удостоверение сотрудника ФБР. А вот для того, чтобы отправить тем же рейсом багаж с оружием и снаряжением, пришлось побегать. Благо, начальник службы безопасности аэропорта имени Кеннеди, международный аэропорт Вашингтона. Примечание автора. Оказался своим, бывшим сотрудником Бюро, и взаимопонимание мы нашли. А вот В Лондоне. Сначала багаж не выгружали. Те, кто много путешествует, знают, какое количество багажа теряется в стыковочных аэропортах. Аэропорт Лондона, весьма устаревший и по азиатско-китайским меркам небольшой, был в этом смысле не лучшим. Для того, чтобы багаж не потерялись гарантии, надо в буквальном смысле слова стоять около грузчиков закрытую для простых смертных логистическую зону, меня опять-таки пустили благодаря удостоверению. И тут... И тут черт меня дернул сказать, что везу оружие. Погрузочные работы, естественно, приостановили, вызвали начальника службы безопасности аэропорта. На двадцатой минуте разговора его непрошибаемая вежливость вывела меня из себя, и я попросил соединить меня с юрисконсультом американского посольства эту должность всегда занимает сотрудник фбр поэтому эддвид обратился по правильному адресу примечание автора после десятиминутного разговора нам удалось найти общих знакомых по бюро и прийти к какому то согласию в конце концов делать то выеденного яйца не стоит богатый теперь уже богатый американский турист едет в южную африку на свое первое в жизни сафари «Везет с собой оружие». Что в этом такого? Да ничего. Бутылка джина «Бифетер», купленная в «Дьюти-фри», беспошлинный магазин в аэропорту, примечание автора, окончательно закрепила дружбу между братским, английским и американскими народами. Мои тюки со снаряжением погрузили в лучшем виде, а я прошел громадный «Боинг-747» который должен был донести меня до Йоханнесбурга. Самолет шел на низкой высоте, заходя на посадку, и я выглянул в иллюминатор. Мое воображение поразили терриконы. Громадные, белого цвета искусственные горы, четко выделяющиеся на фоне южноафриканского вельда. Что-то типа степи. Примечание автора. Раньше Йоханнесбург был центром золотодобычи, и все окрестности его изрыты разветвленными, уходящими на несколько сот метров под землю шахтами. Пустую породу после просеивания сваливали в эти самые терриконы. Постепенно порода истощилась, и шахты закрыли, а терриконы остались памятником невероятному трудолюбию и упорству основателей этой страны. Воистину, это могла быть благословенная земля. Опытный летчик посадил машину так плавно, что я даже не заметил момента, когда колеса коснулись взлетной полосы. Белая туша 747-го пробежала по взлетно-посадочной полосе, свернула влево и уже через несколько минут подрулила прямо к международному терминалу. Сейчас в нормальных аэропортах трапами не пользуются. Самолет подруливает к терминалу, и пассажиры через раздвижную кишку попадают прямо в здание терминала. Удобно. Примечание автора. Закинув на плечо спортивную сумку с самым необходимым, я начал протискиваться к выходу. «Какие люди!» Ник встречал меня у самого выхода в терминал, причем до этого он как-то ухитрился пройти через посадочный контроль, не имея при этом билета. Интересно, интересно. Или в Южной Африке полный бардак, или мой братишка двоюродный в этой стране более авторитетный человек, чем я думал. Одет был Ник в синий джинсовый костюм. Потом я узнал, что здесь так частенько одеваются бандиты. На носу у Ника, несмотря на полумрак в аэропорту, красовались шикарные солнечные очки. Привет, братишка, улыбнулся я. «Барахло твое где?» — спросил Ник. «Так не разгрузили еще?» «Пошли!» Улыбка на лице Ника пропала. «Если не поторопимся, то своих вещей ты можешь и не увидеть». Чувствуя себя последним дураком, я потащился в хвосте Ника. Тот же шел весьма уверенно, не глядя по сторонам, по всему чувствовалось, что аэропорт он знает, как свои пять пальцев. Через несколько десятков метров Ник свернул в коридор, толкнул первую же дверь и начал спускаться по узкой лестнице вниз. В отличие от чистых и пристойных аэропортовских залов для пассажиров, здесь было грязно и мерзко. Со стен клочьями свисала отставшая краска. Отчетливо пахло фекалиями. «Черные, где живут-то мы гадят», — прокомментировал Ник мою, сморщившуюся от вони физиономию. Если за ними не следить, они и столовая сортир устроят. Привыкай, братишка. Это тебе не Америка. Да. Спустившись по лестнице, Ник силой пнул ногой дверь, и мы оказались в логистическом складе аэропорта. Громадный склад на первом этаже. Не убирались здесь по меньшей мере год. Запах только усилился. У ворот склада сновали желтые кары с прицепами, полными багажа. Темнокожие рабочие в грязно-синих комбинезонах лениво разгружали подъезжавшие тележки, бросая вещи на ленту транспортера, ведущего в зал прилета. Недалеко от нас в углу была свалена прямо на землю груда чемоданов, и на ней с важным видом сидел громадный, весом не меньше 200 кг, чернокожие в каком-то попугайски ярком одеянии местные инкози то есть вождь примечание автора прокомментировал ситуацию ник аэропорт платит ему просто за то что он сидит здесь и присматривает за этими ублюдками чтобы они хоть немного работали для меня родившегося и выросшего в африке ситуация выглядела дикой ник тем временем подошел к вождю тот вообще никак не отреагировал вообще мне он показался Немного обкуренным. Что-то спросил на странном, совершенно не похожем на английский, распевном языке. Как потом оказалось коса Через несколько секунд вождь что-то коротко ответил на том же языке. «Вообще в ЮАР государственными являются 11 языков, больше только в Индии. Примечание автора». Ник что-то сказал еще резче, потом достал из кармана небольшой кисет и протянул его вождю. Сразу оживившись, вождь оглушительным голосом что-то крикнул. Удовлетворенно кивнул, Ник подошел ко мне. — Сейчас езжай вот с этим, — Ник показал на подбежавшего к нам чернокожего на вид веселого малого. — Выбери свой багаж, тот знает, куда его вести Что ты ему дал? — тихим голосом осведомился я. «Бум! Так в Африке называется марихуана. Примечание автора. Братишка!» — белозубо ухмыльнулся Ник. «В общении с ними это самая лучшая валюта, какую только можно себе представить». «Вот это дела!» Тем временем чернокожий что-то залопотал на непонятном мне языке. И, жаль с ним, он торопится. Опасливо осмотревшись, я направился вместе с Чернокожим к его транспортному средству, небольшому желтому тягачу, к которому было прицеплено пять прицепов для багажа. «Сюда, сюда!» — мой провожатый показал на маленькое сиденье рядом с водительским. Я удивился, что английским он владеет. «Ты знаешь английский?» «Немного. Язык белый. Надо!» — сказал Чернокожий, устраиваясь на сиденье. Следующую минуту я вспоминать не хочу. Так ездят, наверное, только в Индикаре. Популярные гонки в США, наподобие Формулы-1. Примечание автора. Маленький тягач, да еще и с прицепами за спиной, рванул с места так, как будто за нами гнались все силы ада. Не успел я прийти в себя, как водитель заложил такой резкий вираж, что я чуть не выпал на ходу. Сзади раздался удар. Кажется, тележки при развороте за что-то зацепились. «Круто!» С улыбкой на 32 зуба адский таксист повернулся ко мне. «Тише!» — взмолился я, но в следующую секунду был вынужден судорожно схватиться за переднюю стойку. Водитель заложил новый резкий вираж. «Я никогда не думал, что Боинг 747 такой огромный». Когда уходишь в него по переходу, он кажется обычным самолетом, но тут земли он казался просто великаном. Заложил последний вираж, наша адская тележка оказалась прямо около раскрытых багажных люков Боинга. Тут уже стоял небольшой грузовик с подъемной платформой. Несколько темнокожих грузчиков готовились подняться для разгрузки багажа. воры Мой провожатый повернулся ко мне и опять улыбнулся непонятно чему. «Вот нихрена ж себе!» Размахивая руками и эмоционально крича, что то мой провожатый подбежал к группе грузчиков у самолета. Несколько минут они обменивались мнениями, размахивая при этом руками и сплевывая от избытка чувств на землю. Потом негр подбежал ко мне. «Кози! Подниматься туда! Показать!» Словарный запас английского у моего друга оставлял желать лучшего. Только через несколько секунд я понял, что должен подняться и показать свой багаж. Что я и сделал. После чего несколько тюков были с поразительной быстротой выгружены из брюха самолета и загружены в одну из тележек для багажа. Я думал, что мы загрузимся по полной, но мой провожатый замахал руками, как только мой багаж оказался в тележке. «Я этим...» «Ну...» «Едем, так едем». Секунд через тридцать я заметил, как мы идем не по прежнему маршруту. «Куда?» До меня дошло, что с местными нужно обращаться максимально круто. «Туда! Туда!» Водитель замахал рукой, показывая куда-то вперед. «Ну, туда так туда». Решил я, ему наверняка лучше видно. Впереди у открытых Настиши и никем не охраняемых ворот в заборе ждал Ник. Рядом с ним стоял абсолютно новый песочного цвета пикап «Тойота» с двойной кабиной. «Все нормально», — я кивнул. «Тогда грузимся». Втроем перекидали мои вещи в грузовичок, после чего адский негроводитель отчалил, довольный тем, что тоже получил пакетик от Ника. «Ты при стволах?» — спросил Ник. — То есть? — Ну, оружие привез? Не на курорт, ведь приехал. — Вообще-то привез. — С большим удивлением голосе сказал я. — Тогда доставай, — сказал Ник. — В городе оно может пригодиться. — У вас что, в городах стреляют? — с еще большим удивлением спросил я. — Да как сказать? боё на улицах нет, конечно, но... Не везде спокойно, скажем так. Так что лучше держать все свое при себе. Удивляясь, достал пистолет, зарядил, опоясался с бруей с подмышечной кобурой. На пояс прицепил два подсумка с магазинами. — Ух ты! — Ник выхватил тяжелую HK-417. Взвесил в руках, разложил приклад. — Круто живете! — Мы о таких только мечтаем положив в салон, на всякий случай. «Это какой такой случай?» — подозрительно прищурился я. «По дороге надо заскочить, забрать кое-что», — беззаботливо ответил Ник. «Чем еще больше укрепил меня в своих подозрениях?» «Послушай-ка», — жестоко начал я. «Ты, по-моему, меня за кого-то другого принял». «Если ты тут наркотой направо-налево торгуешь, да еще и думаешь, что я тебе помогать буду, ты сильно ошибся. Я тебе просто набью морду и еду обратно в США. вот так вот, братан...» «Слушай, за кого ты меня принимаешь?» Деланно обиделся Ник. «Я все-таки солидный человек. Я принимаю тебя за Ника Девета», — сказал я и никаких иллюзий насчет тебя не питаю. — Да мне просто надо деньги за долг тут забрать, — сказал Ник. — Поможешь? — Разбирайся с долгами сам, — твердо сказал я. — Прикрыть прикрою. — Я в тебе не сомневался, братишка, — улыбнулся Ник. — Поехали! Уже садясь в машину, я случайно бросил взгляд вниз и обнаружил что-то типа выхлопных труб под дверями. Странно. Никогда не видел, чтобы выхлопные трубы так вот выходили рядом с дверями машины. Это чтобы выхлопными газами, что ли, надышаться? «А что это у тебя за ерунда?» — спросил я у сидящего за рулем Ника, показывая на трубы. «Это?» — хохотнул Ник. «Ну-ка, отойди от машины подальше. Метров на десять и смотри внимательно». я отошел. И тут прямо из труб вырвались метровые языки ярко-рыжего пламени. От неожиданности я подался назад и чуть не упал. Ха -ха -ха -ха -ха! Что ты ржёшь, придурок, сказал я Нику. Тебя же за это посадят. Ни хрена не посадят, ответил довольный, как сытый крокодилник. Здесь это законно. Слишком много грабителей развелось, подскакивают на светофорах, разбивают стекло. Банды угонщиков с автоматами. Поэтому здесь это законно. Некоторые вместо огнемёта вы раскладные мечи на пружинах устанавливают. UOR это действительно законно. Примечание автора. Поехали. Интересно, а что будет, если система Сдурус работает, когда хозяин выходит из машины?